Короткие рассказы для детей История 357 Славьте Господа! Призывайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его! Воспойте Ему и пойте Ему! Поведайте о всех чудесах Его! Скоро кончится год. Что принес он нам? Всегда ли нам было весело, будь то на летних каникулах, на детских собраниях, на школьных экскурсиях или на твоем дне рождения? Может, были и тяжелые дни у тебя? Я хочу рассказать, как жилось маленькому Томасу. Когда он родился... Его мама, как и Мария, находилась в изгнании. Ей пришлось бежать из своего дома, из родных мест. Устала шла она, едва волоча по снегу детскую коляску с последними пожитками, которые удалось взять из дома. В одном сарае она нашла приют, где и родился у нее сын. Ей так же, как Марии с Иосифом в Вифлееме, не удалось найти другого жилища. Отец мальчика был солдатом, и никто не мог сказать женщине, где он сейчас находится. Она часто плакала о нем. Женщину с ребенком приютил у себя один из фермеров того села, который любил Иисуса Христа. Она помогала этой семье в работе по хозяйству. Когда Томас подрос, он стал пасти овец. Теперь у них была небольшая комната, где они ежедневно благодарили Бога, что он так чудно заботится о них. Однажды объявился отец Томаса. Он был в плену, его освободили, и он разыскал свою семью. Большая радость была у всех. Мама прочитала стих. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его». Если мы оглянемся назад, на прожитый год, Мы можем только благодарить Бога. Сколько милости явил Он нам в этом году. Вот год пришел к кончине, но наш Господь живет. Он радует нас ныне и нам свой мир дает. Все на земле минует, честь, слава, красота, но вечность нам дарует». Одна любовь Христа. Возьми ж, Господь, всецело нас всех и навсегда храни наш дух и тело от всякого вреда. Даруй, чтоб год грядущий весь был Твоим, наш Бог, чтоб всяк в Тебе живущий Тебя прославить мог. Дай в жизни быстротечной надежде нашей плод, Направь ко славе вечной Всей жизни нашей ход Твой вечный мир и радость Во все сердца всели Пусть мир познает сладость Твоим путем идти Давайте помолимся и поблагодарим Иисуса За прошедший год Попросим Его войти с нами И в Новый год